тёмных эльфов и прибывших последними бигли ещё двоих гоблинов разместили на другом крыле стола. Кстати, туда же подался истерина Козерион, не переносивший соседства с своих собратьев высших эльфов. По случаю торжества он изменил свой облик и превратился в сухощавого старика с серенькой седой бородкой. Не дать не взять старик Хатабыч, подумал жених. Его внучка, ныне королева тёмных альфов Кэт Зарин, прилагала все возможные усилия, дабы угодить деду. Она лично следила за своевременным наполнением его тарелки едой, а бокалы вином. Однако вздорный предок каждый раз требовал, чтобы она отпивала из его вновь наполненного бокала глоток, чем обижал девушку. Что что отравление родного дедушки никак не входило в ее планы. Каурана, видно, не было. Молодоженов устроили в центре стола. Рядом сели отец невесты, Тардион, Ракартх, Абхараш и Вилли. Так как все рассаживались, оркестр с сентимента наигрывал какую-то популярную в нулне польку. Но как только к праздничному столу был предвинут последний стул, а перед гостями не осталось ни одного пустого бокала, музыка стихла, и слово взял Манфред фон Корфстейн.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 Когда ты и я сидел за этим столом в качестве жениха, а моя супруга, прекрасная Ливия, держала мою руку в своей. Но как же я был неблагодарен жизни, как непроходимо глуп и преступно самонадеен. Почему я не ценил по достоинству это мгновение? Нет мне прощенья, его не будет и молодым, если они не осознают, что этот миг счастья последний. Все остальные мгновения либо в уже недостигаемом прошлом, либо в абстрактном будущем. Я предлагаю поднять наши бокалы за этом мгновением, в котором мы живём. Мир стоит на месте, а моя дочь выходит замуж. Манфред всхлипнул и поднял над головой бокал. Папа сегодня обязательно напьётся, на ухо предупредила Магنيفкуса невеста. Так полагается, успокоил её тот. И у древних есть такая традиция. Ещё жених бегает с подаренными конвертами в туалет. Но это сложно объяснить. Следующее слово неожиданно взял Абхараш. Я буду краток, сразу приду приделон, извлекая из запазухи маленькую золотую клетку. На моей родине любящие мужья дарили своим жёнам недорогоценные камни, Не волшебное украшение об птиц. У нас считалось, что птица это символ непреходящей красоты, которая выражает себя в преданности друг другу. Рыцарь передал клетку на Оли. Мой нежный друг, в этой клетке очень маленькая, но очень красивая птичка. Довольно редкая птичка. Когда ты будешь по-настоящему счастлив, отпусти её. Девушка немедленно взялась за дверцу клетки. "Не торопись", остановил её обхораж. "Никто не сомневается, что ты сегодня счастлива. Но кто знает, может быть, завтра ты будешь ещё счастливее, а послезавтра ещё". "А тогда эта птичка может остаться в клетке навсегда", возразила ему им наола. "Именно за это я и хочу выпить", провозгласил рыцарь. "За навсегда!" Зана всегда, зана всегда поддержали его собравшиеся. Не мучай птичку, шипнул второй невесте. Незаметно под столом выпусти пернатую и всё. Ничего. Ей в клетке пока неплохо. Почему-то заупрямилась девушка и спрятала клетку.